Глава третья. Николай, стоя возле окна в своем кабинете, сделал из кружки глоток горячего чая. Окна выходили на внутренний двор лечебницы. На часах 13.20, и пациенты в это время нагуливали аппетит перед обедом. Почти все больные вялым шагом цепочкой плелись вдоль забора, наматывая круги по дорожкам. Некоторые же сидели на лавочках. Анс тоже сидел. В руках он держал кислородный баллон. Все шесть санитаров второго корпуса стояли во дворе, разбившись на пары. Двое охранников курили возле своей каморки, примыкающей к забору. К вам можно, доктор, войдя в кабинет сказал Андрей Семёнович. Да, привет. Как дела? Да так. Вот думаю всё, что с этим ансом делать? А что с ним делать? В чём загвоздка? Лечение? Главврач сел в кресло за стол Николая и откинулся на спинке. Да я думаю, пока когнитивно-поведенческой терапии ограничиться. Боюсь я ему назначать препараты. От чего бояться? А залептином напоить его и пусть спит себе, сквозь смех произнёс главврач. Коля отошёл от окна и присел на свой стол. Сделал глоток из кружки. Очень смешно, произнёс зав отделением. Он ребёнка убил, а ты что-то возишься с ним как с цацей, уже серьёзно произнёс главврач. Пациент безусловно интересный, но я думаю, надо с ним попроще. Семёныч, как ты до главврача дорос с таким подходом? Они же наши пациенты, нельзя так говорить. Это больные люди, и мы должны Ой, да хватит мне тут, перебил его руководитель. Мать Тереза нашлась. Ладно, терапетик терапия. Я к твоим больным не лезу, у меня свои заботы. Ты это не хочешь? Семёнович подмигнул. Что? Что что, угадай. Знаешь, мы с Сансом вчера разговаривали по поводу Адама. Он сказал, что знал вот этот исход, сказал, что знал заранее, что Адаму устроит. Так знал, значит. А ты чего мне вчера мол, не знал, не знал, показалось. Значит, сговорились, гады. Да погоди ты. Анс ещё сказал, что в другом исходе тебя за пьянство уволили. Андрей Семёнович сделал брови домиком и уставился на Колю. Выглядел главврач как удивлённый ребёнок, которому показали фокус. Ага, кто-то унюхал и разболтал про меня, сказал главврач. Наверное. Эль ты хочешь сказать, что Анс и это видел в будущем? Много странного произошло за последние дни. Пациент без ногтей, со странными чертами лица, глаза-то у него вон какие большие, знает языки, предсказывает будущее. Прям-таки предсказывает, недовольно сказал главврач. С Адамом договорился, а меня он учил тогда, когда я пил в субботу, и все тут, большие глаза ни о чем не говорят, да и не такие они большие, чуть больше обычного, ногтей нет, дети всякие рождаются, мутации никто не отменял. Согласен. Всё это можно объяснить. Я не утверждаю, что он из будущего. Тем более, он сам себе противоречит. Он же сказал, что Вселенная не даёт ему рассказать нам о будущем, потому что зная будущее, мы можем создать парадоксы. И сразу после этого он предсказывает ситуацию с Адамом и с тем, что меня уволят. Нет, тебя уволят в другом исходе, которого уже не будет. «В этом, который мы сейчас проживаем, тебя не уволят». «Ну и на том спасибо», — усмехнулся главврач. «Я думаю, что информация с Адамом не является какой-то важной, она ничего не меняет, поэтому он и смог сказать об этом». «Коля, что ты несешь? Чего вот ты фантазируешь тут?» «Я не фантазирую, я просто рассуждаю как бы со стороны Анса». «Фантазируешь!» «Ладно, ладно, фантазирую». Но «Вот и не нужно!» «Семёныч, у меня к тебе просьба. Ну, давай. Можешь узнать адрес дома, где убили ребёнка. А зачем тебе?» «Семёныч, ну, по-дружески. Можешь узнать, но при этом ничего не спрашивать у меня. Когда придёт время, я сам тебе всё расскажу». «Ладно, мне не трудно. Я ж не ты. Это тебе со мной выпить трудно. Старика уважить не можешь». «Спасибо, Семёныч. А когда узнаешь?» «Да не знаю». Сейчас могу. Иванычу в суд наберу и спрошу. Но у меня условия. Какое? Мне теперь тоже интересно, что ты там задумал. Если что-то выяснишь, обязательно расскажешь мне. По рукам. Вечером после работы Николай поехал по адресу, который дал Андрей Семенович. К восьми вечера он добрался до коттеджного поселка Лесной, где месяц назад произошло убийство мальчика. Коля припарковал автомобиль на дороге возле кованого металлического забора с кирпичными столбами. Сквозь железные прутья легко просматривался дом и участок. Мужчина присмотрелся к табличке, висящей на заборе возле калитки. Улица Новое село, дом 25. Всё что надо, подумал он. Когда Коля вышел из машины и прошёл немного вдоль забора, в глаза ему бросилось полотно, висящее на воротах гаража. На нем была надпись «Продается». И далее шел номер телефона. «Дорого, наверное, все это стоит», — подумал Николай, рассматривая двухэтажный кирпичный коттедж с примыкающим гаражом и, очевидно, двадцати-тридцатилетними соснами на участке. Соседние дома выглядели не беднее. И в целом, — заключил Коля, — поселок этот достаточно престижный, хотя и не бизнес-класса. В самом доме света не было, чего нельзя сказать о соседних коттеджах. Ветер закружил жёлтые листья, лежащие на асфальте, и Николай поднял воротник куртки, ощутив пробегающий по телу озноб. Похоже, переехали, думал Коля, стоя под уличным фонарём, висящим на железобетонном столбе. Позвонить по номеру или к соседям зайти? Николай дошёл до следующего дома и нажал на кнопку звонка возле калитки. Через несколько секунд кто-то выглянул из окна первого этажа. Дом стоял в метрах в 10 от забора, и Николай смог разглядеть женщину лет 60. "Вам кого?" крикнула она. "Здравствуйте, меня зовут Николай, я врач-психиатр. Я занимаюсь лечением пациента". Коля задумался, как бы деликатнее выразиться. Он не хотел упоминать слова "смерть", "убийство мальчика", имя которого он даже не знал, "убийца" «Анс» и другие выражения, указывающие на недавнюю трагедию. «Занимаюсь лечением пациента, который совершил нападение в соседнем доме», — произнёс Коля. «Того изверга, который Никитку убил?» — спросила женщина. «Да, достался вот мне на лечение изверг. И я хотел бы задать пару вопросов. Это очень помогло бы мне». «А отчего его лечить? В газовую камеру таких чертей надо! Или на костёр?» — крикнула женщина. Из окна второго этажа выглянул мужчина и произнёс. Мам, чего ты орёшь на всю улицу? Выйди до да поговори. Сейчас, сейчас выйду. Тихое место, думал он, разглядывая двухэтажные дома, уходящие вдаль по обе стороны от дороги. Всего одна машина проехала, пока Николай ждал женщину. Здравствуйте. Женщина спешно шла к Николаю. Ах, извините, что не приглашаю, у нас такой бардак дома. Здравствуйте. Вот на всякий случай. Николай показал удостоверение работника закрытой психлечебницы. "Чтобы вы не волновались. А чего мне волноваться?" "Не знаю, люди разные бывают". Николай оглядел женщину. Яркий макияж, накрашенные ногти и стильное пальто, накинутое на какую-то разноцветную пижаму, давали понять, что пожилая дама пытается выглядеть моложе своих лет. "Что вы хотели узнать?" спросила она. "Про мальчика, про Никиту, правильно?" "Да. Вот. Она указала на соседний дом. Тот же, или они? А теперь переехали? Да, родители Никитки, Гальк да Денис. Не могут они в этом доме находиться. Понимаю, давно уехали. Практически сразу как погиб их сын. И до сих пор дом никто не купил из-за того, что тут зарезали ребёнка, а слухи сами понимаете, как ходят, никто не хочет заезжать. Я слышал, что соседка видела в окно, как Анс, как пациент сделал это. Николай очень неловко чувствовал себя, говоря на тему убийства. Да, этой соседкой была я. Я всё видела. Я вызвала полицию и потом дала показания на суде. А вы можете рассказать мне, что именно вы видели? А зачем вам это знать? Вы же врач, а не следователь. Да и суд уже состоялся. Анса признали невменяемым. Кстати, он думает, что его зовут Анс, и мне выпало лечить его. Если в двух словах, то он бредит. Есть такой вид терапии, когда я убеждаю пациента в том, что он несет чушь. Ловлю его на его же бреде через нестыковки. Понимаете, о чем я? И вам для этого надо знать, что я видела? Чем больше я узнаю, тем лучше. Ну, хорошо, мне не сложно, просто странно как-то это. Вы врачи, приехали сюда спрашивать. Вы очень поможете лечению. Ну, а что вам надо знать-то? Ну, видела я. Да, вон, в окне в том. Она махнула рукой куда-то в сторону опустевшего дома. Видела, как он сидел на днекитке и что-то делал там. Нож в руке был. Так он прямо при вас убил, или вы видели уже, как он над трупом склонился? При мне. Возможно, этот вопрос будет странным, но во что он был одет? Я не помню, что-то тёмное, брюки и кофта, ничего примечательного, чтобы можно было как-то описать или запомнить. Вы хорошо его разглядели? Да, хорошо. А вы не заметили ничего необычного? Да, вроде бы нет. У него с собой ничего не было. В каком смысле? Может, он держал в руке какой-нибудь необычный предмет, неуместный предмет в руках? Нож был, которым он зарезал мальчика. «А о каком предмете вы говорите? Я не понимаю. Я не помню. Нож и всё». «То есть кроме ножа вы ничего не видели у него? Или рядом, может, что-то лежало?» «Нет. Что за вопросы такие? Чего вы?» «Я думала, что вы что-то важное будете спрашивать». «Согласен, но речь идёт о психически нездоровом человеке, поэтому и вопросы мои вам кажутся странными». «Ну, может быть. Мне идти уже пора». Да, и ещё буквально минута. Вы вызвали сразу полицию, да? Да. А тут где-то отделение должно быть рядом. Да, рядом. На конце посёлка нашего есть отдел. Они приехали за пару минут. Я так не пойму, как эти ответы вам помогут. Вы точно врач? Женщина уже с недоверием смотрела на Николая. Простите, что побеспокоил вас. Спасибо, что уделили мне время. Нет уж-то. Она развернулась и направилась к своему дому. Как вы думаете, Коля крикнул ей, когда она уже дошла до крыльца. "Могу я позвонить родителям мальчика?" "Не советую", ответила женщина и захлопнула дверь. Обалдеть, что я узнал-то, воскликнул в мыслях Николай. Чуть ли не бегом он добрался до своего авто, а когда сел за руль, ему в голову пришла совсем уж сумасшедшая мысль залезть на участок. Нет, это уже перебор. Хватит на сегодня. Взволнованный Коля начал шарить по карманам в поисках телефона. Спустя несколько секунд он уже слышал гудки на том конце провода. Алло, Семёныч, громко произнёс Николай. Да, что у тебя случилось-то? ответил коллега. Ты не поверишь. Тот съездил с водителем паренка. Да, почти. Давай, может, в кабак зайдём. Я тебе расскажу, что я думаю. Зачем в кабак? Я сам кабак. Давай ко мне. А твоя Да нормально всё, ворчать не будет. Ну хорошо. Тогда через минут 40-50, я думаю, буду. Ага, жду. Навигатор показал 40 минут, но Николай был настолько возбуждён результатами своего первого в жизни мини-расследования, что превышая скорость, долетел до дома Андрея Семёновича за полчаса. Он запарковался возле подъезда начальника и, зайдя внутрь по лестнице, поднялся на третий этаж. Семёныч встретил Колю широкой улыбкой и крепким рукопожатием, будто они давно не виделись, хотя с момента их прощания прошло всего несколько часов. Пузатый и облысевший Семёныч стоял в прихожей в белой майке и тренировочных штанах и выпрашивающим взглядом смотрел на Колю. "Что, интересно?" ехидно спросил Николай, снимая обувь. "Конечно. Что там случилось? Давай, кались." Из гостинной вышла супруга Андрея Семёновича, пожилая полная женщина в синем халате. Привет, Коль. Кушать будешь? спросила Анна. Я голубцов наделала. Здравствуйте, Надежда Ивановна. Нет, спасибо, я по делу по работе зашёл, ответил ей Николай. На, иди, иди. Мы сами тут. Не гляди на жену, произнёс Семёнович. Ну, сами так сами, сказала Надежда Ивановна и вернулась в гостиную. Пошли. Семёнович махнул рукой, указывая направление. Они прошли по узкому коридору, минуя дверь в ванную с туалетом, и оказались на кухне. Коля сел за небольшой стол возле окна, а Семёнович открыл холодильник и достал оттуда шоколадный рулет. Потом главврач подошёл к настенному шкафчику и, поднявшись на мысках, принялся шарить рукой по верхней полке. "Ты что там ищешь?" спросил Коля. "Вот она", сказал Семёнович, рассматривая в руках бутылку коньяка. Что ты зачестил, заметил Николай. Ой, да ладно, мне можно. В 60 уже всё можно. Главврач перепрятал бутылку в шкафчик пониже и тоже сел за стол. В общем, приехал я по адресу, и оказалось, что родители переехали, начал свой рассказ Коля, мальчика. Ну а кого ещё? Конечно, мальчика. Его, кстати, зовут Никита. А я зашёл к соседям и поговорил с той самой женщиной, которая давала показания против Анса. И что? Семёныч выглянул в коридор, а потом достал из шкафчика бутылку, которую зачем-то только что спрятал. Будешь? Буду. Вот, значит, со свидетельницей поговорил я. И чего она? Семёныч вытащил пробку и ещё раз выглянул в прихожую, а потом сделал глоток. Вот как ты думаешь? продолжил Коля. Видишь, значит, ты человека хорошо видишь. Видишь даже, что ношу у него в руках. Одежду примерно можешь описать? Короче, говорит, что рассмотрела, она его нормально, практически подробно, и даже нож увидеть смогла через окно. Наглотни, Семёнович протянул бутылку колы. Ага, Николай взял коньяк. Видишь ты, значит, человека, нож, одежду, то, что мальчик режет под ногами, тоже видишь? Да понял, я понял, чего ты одно и то же. Разглядела она его как следует, дальше-то что? Не как следует, а просто нормально разглядела. Коля сделал глоток из бутылки и поморщился. Эх, есть закусить чем или запить? Да вот, ешь. Семёнович достал нож из выдвижного ящика и принялся резать шоколадный рулет. Бутылку убери, а то моя увидит. Вниз сунь. Семёнович снова сел за столик напротив Коли. Как ты думаешь, могла она не увидеть кислородный баллон у Анцы? Коля наклонился и еле дотянувшись, не вставая со стула, поставил бутылку в нижний кухонный шкафчик. А ты уверен, что он был с баллоном? спросил Семёноч с чавкой рулетом. Да, уверен. Коля тоже закусил. Что это? Потому что он везде с ним ходит. Я могу завтра у Иванча спросить, когда он собрали, баллон был у него или нет. Мы твоего Иванча до Канаим скоро так. Ну идея хорошая, сказал Коля. А если окажется, что балон у Анса в тот момент был, то что? Может, она не обратила внимания на него. Она в шоке была, сам понимаешь, зрелище-то какое. Она видела Нош, но не видела балон? Ноша она видела, потому что он и мародовал, а балон может рядом валялся. Даже если валялся, всё равно это странно, что она не сказала о нём ни слова. «Его можно было и не заметить. Ты же не знаешь, какой там ракурс. Может, она Анс по пояс видела, а Баллон на полу был...» «Надо еще узнать у Иваныча, где именно лежал мальчик», — задумчиво протянул Николай. «Ты прям плотно, я смотрю, взялся за это дело», — ухмыльнулся Семенович. «Так интересно же. Тебе разве не интересно?» «Интересно, конечно. Иначе я бы не помогал тебе». Так, а кроме балона, есть ещё какие зацепки? Иль ты не спросил ничего? Спросил что-то, но ничего важного в её ответах я не уловил. Кроме того, что она не заметила балон у нас ничего нет. Надо ещё раз туда съездить, глянуть с участка в дом через окно. Поехли со мной завтра. Семёныч наморщил лоб, уставившись на Колю. Ты думаешь, что мне, главному врачу, человеку в возрасте, захочется поучаствовать в твоей авантюре? Ну, Коля замялся. Да? А поехали. Причём бы и нет? С блеском в глазах и улыбкой сказал Семёныч: "И коньёчок достань-ка. Прежде чем ехать, надо точно узнать, где лежал мальчик". Так, Семёныч кинул взгляд на часы, висевшие на стене за Николаем. "Полдесятого. А мы сейчас и позвоним". Главврач хотел было залезть в карман, но понял, что домашние тренировочные штаны карманов не имеет. "Набери меня. Что, ты узнал, где эта трубка? На, с моего звони". Коля протянул смартфон. Семёнович по памяти набрал номер старого товарища, с которым они ещё учились вместе в мединституте. "Алло, Иванович! Здорово, дорогой. Это снова я. Не спеши ещё". "Как же привычно". "Дать номер сотрудника. Телефон что-то найти не могу". Ну так-то да. Я по делу звоню. Опять с пациентом нашим возимся. Не мог бы узнать, где мальчика нашли того? В гостиной вроде говорили. А, может, где-нибудь ещё что-нибудь? Ага. А, пошёл, а, пошёл другой, так, да ещё. Ясно, спасибо. На рыбалку-то успеем? Напоследок спиннинг покидать перед морозами. Да, да, давай. Вообще отлично. А я тебе скажу точно, знаешь когда? Давай в пятницу созвонимся. Да, ну супер. Всё, давай, добро. Семёнович сбросил вызов и вернул телефон Коле. Что сказал? спросил Николай. Напротив дивана ответил Семёнович. Отлично. А этот Иванович, он сам кто? Судмедэксперт. Завтра после работы тогда едем? Давай. На кухню зашла Надежда Ивановна, она поставила кружку в раковину и резко повернулась к мужу. Что? спросил Андрей Семёнович, глядя в суровое лицо супруги. Что это ты? Опять пьёшь, что ли? спросила жена. Нет, что ты взяла? Духан стоит какой-то странный. А ну дыхни. Она подошла к мужу. Найт. Ну ты чего? Давай, завязывай, не позорь перед людьми. Понятно. Опять свинячишь. Тебе врач что сказал? Геморрой, суставы, язва желудка, а он всё никак не угомонится? закричала Надежда Ивановна. Да не пью я, чего ты разорался на пустом месте? Семён встал со стула. На фоне жены он смотрелся довольно хило. Коля подумал, что если бы им пришлось бороться, то, учитывая ее размеры, у Семеновича не осталось бы шансов на победу. «А если ты помрешь от своей язвы, как мне быть?» с жалобной ноткой в голосе произнесла супруга. «Ты обо мне подумай хоть!» «Надь, ну не пью, я говорю же! Вот сидим, рулет едим. Иди, дай поговорить нам!» «Ой, ты и живи как хочешь, чекушечник!» Загремишь в больницу или в морг, да и поделам тебе пердун старый. Последнюю фразу Надежда Ивановна выкрикнула уже из коридора. Я, наверное, поеду домой, сказал Коля. Нет, нет, не бросай меня. Давай посидим ещё. Можешь у меня остаться, в гостиной положу. Такое предложение, несмотря на семейный конфликт с Семёнычем Николаевым, было в радость, ведь он уже больше года не спал ночу на обычном диване. За пару часов они допили остатки алкоголя и отправились спать. Коля спал со светом.